Глава 122. Внутренний голос просто криком кричит Тулин, что она обязана что-то предпринять. Согнувшись в три погибели на полу темного салона за водительским сидением, Найя ощущает скорость машины и чувствует каждый ее маневр. И старается вспомнить лесную дорогу, чтобы определить, когда Генцу придется полностью сконцентрироваться на вождении. Снег и темнота с нею заодно. К том, что ему придется это сделать, сомнений нет. Ведь вокруг кромешная тьма, да и снегу навалило не меньше 50 сантиметров. Тулин старается представить себе, каким способом ей лучше попробовать одолеть его, будучи в буквальном смысле слова, связанной по рукам и ногам. Каждую секунду, проведенную в бездействии, она считает потерянной зря. Ведь ей кровь из носу, надо как можно скорее вернуться в усадьбу. Да, хотя она и не решалась поднять голову и выглянуть в окно, Когда они выехали с сарая и двинулись к дороге, по треску горящего дерева и лопающегося стекла ей не составило труда оценить мощь пожара. Тулин вдруг замечает, что водитель сбросил скорость, вроде бы для того, чтобы вписаться в длинный поворот. Все мышцы её напряжены, ведь машина, судя по всему, приблизилась к большой дуге, которую дорога описывает примерно на половине пути от усадьбы к шоссе. Она резко поднимается и выбрасывает вперёд стянутую ей клейкой лентой руки, стараясь как бы набросить на шею водителя петлю. Но в слабом свете приборов тот замечает её движение в зеркале заднего вида. Он, кажется, был готов к её манёвру и с силой отбрасывает её руки назад. Ная повторяет попытку, и тогда он отпускает педали и руль и обрушивает на неё град ударов кулаком. Тулин падает на заднее сиденье и жадно втягивает воздух одной ноздрёй. Только теперь Генс останавливает машину и оставляет мотор работать на холостом ходу. Надо отдать тебе должное, я и вправду считал, что во всём обойном отделе только с тобой надо было держать ухо востро. Зато теперь я знаю о тебе всё. Знаю даже какой запах от тебя исходит, когда тебе приходится на бригации, и ты вся мокрая, точно новорождённый поросёнок. С тобой всё о'кей. Вопрос его бессмыслен. Он с самого начала знал, что она здесь, в салоне, и когда Генс подносит нож к закрывающей ее рот ленте, ей на миг кажется, что сейчас он вонзит его в горло. Но нет, он делает надрез в тейпе. И теперь она сама может своими связанными руками сдвинуть его с губ и, наконец-то, глубоко вдохнуть. — Где они? Что ты сделал с ними? — Тебе это прекрасно известно. Тулин лежит на заднем сиденье. Она тяжело дышит, а перед глазами у нее стоит пылающая усадьба. Хесу и так уже надоело коптить небо. Кстати, он просил передать тебе привет, прежде чем я перережу тебе горло. Если, конечно, это тебя утешит. Тулин закрывает глаза. Противник чересчур силен, и от осознания этого слезы текут у нее по щекам. И плачет она и по Хесу, и по Рози Хартунг, но особенно по Ле, которая ждет ее дома и которая вообще ни при чем. А дочка Хартунгов. Это тоже ты? Да, так было нужно. Но для чего? Голос её тонок и жалостен, и Тулин ненавидит себя за это. На миг в салоне повисает тишина. Гент, кажется, будто гент в перил взгляд в темноту и обдумывает что-то важное. Потом он возвращается к действительности и поворачивается к ней своим чёрным лицом. Это долгая история, а я тороплюсь. Да и тебе надо поспать. Гент Крик вспарывает тишину, и она не узнаёт этот тёплый голос. Он доносится откуда-то издалека, то ли из лесной части, то ли из-под земли. Генц застывает на миг, но тут же молниеносно поворачивается и напряжённо вглядывается в темноту за лобовым стеклом. Тулин не видит его лица, но ей думается, будто он отказывается верить своим глазам. Она с огромным трудом принимает сидячее положение, чтобы тоже посмотреть туда, в самый конец образуемого фарами дальнего света светового конуса.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 и он надеялся что дав крюка через лес окажется там раньше машины но по мере того как ес продвигался дальше и дальше свет от пожара постепенно слабел немножко помогал ему отсвечивающий белый снег и всё-таки последнюю часть пути он пробежал практически вслепую вокруг царил мрак марк различал лишь стволы деревьев но твёрдо придерживался выбранного курса невзирая ни на какие препятствия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 и включённым дальним светом. Яс не знал, почему машина остановилась, да и какая разница. Генс где-то там в тёмном салоне за лобовым стеклом. Марк терпеливо ждёт, что я посреди дороги с пистолетом, направленным прямо перед собой, и слышит лишь слабый шум ветра в лесу. Внезапно раздаётся рингтон мобильного телефона, и он не сразу соображает, что звонит его мобильник.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 Он старается дышать ровно, чтобы ни на роком не выдать волнения. Роза чувствует себя замечательно. Она осталась на дворе и сейчас ждёт твоего рассказа о судьбе её дочери. Ложь, ты не успел вытащить её. Твои самодельные пиларежит не только кости. Хороший криминалист подумал бы об этом и забрал её с собой. Тебе так не кажется? На другом конце связи устанавливается тишина. Я знаю, что Генц сейчас вспоминает детали обстановки в подвале и произошедших там событий, стараясь понять, можно ли верить его словам. Генц всё молчит, и на миг Маркус становится страшно. А вдруг тот сейчас развернётся и помчится обратно к усадьбе, не взирая на скорое прибытие полиции. Передай ей, что я вернусь и навещу её как-нибудь в другой раз. И уйди с дороги, у меня Тулин. Да плевать я хотел.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 Колёса сначала с визгом проворачиваются на снегу, и выхлопные газы вырываются наружу в красном свете габаритных огней, но потом протектор сцепляется с землёй, и машина срывается с места. Хес отшвыривает мобильник в сторону и прицеливается. Машина движется прямо на него, с каждым метром набирая скорость. Он стреляет раз, другой, третий. Первые 5 пуль направляет в капот, но всё без толку. Руки у него дрожат. Вот в чём дело. Они повторяет попытку, держа пистолет обеими руками, стреляет снова и снова, с каждым выстрелом всё больше теряя уверенность в своих стрелковых навыках. Машина будто заслонена каким-то невидимым щитом. Когда между ними остаётся метров 30, мозг пронзает мысль, что он может попасть в Тулин, если она действительно рядом с Генцем. Палец его застывает на спусковом крючке.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 Вторник, 3 ноября, наше время. Небольшой кортеж из трёх автомобилей съезжает с рампы и покидает паромный причал, когда только занимается утренняя заря. Врос так и холодно и ветрено. Кортеж держит путь в посёлок, что в паре часов езды от города. Хес сидит за рулём последней машины, и хотя предсказать успех предстоящего предприятия невозможно, ему всё равно приятно отключиться от суеты только что минувших дней. В управлении, как и в прочих полицейских органах, в последнее время царили смятение и стремление отмазаться. А здесь, над немецким автобаном светит неяркое солнышко, и он вполне может включить радио, не опасаясь, что его в принудительном порядке заставят слушать, как дома все поливают друг друга грязью и занимаются поисками козлов отпущения. Разоблачение Генца, как каштанового человека, повергло в шок всех без исключения. Будучи шефом экспертно-криминалистического отдела, он являлся примером для подражания своим коллегам. У него в улье по-прежнему оставались ученики и последователи, которым сложно было поверить, что он злоупотреблял служебным положением и на его совести несколько человеческих жизней. Критики из противоположного лагеря напирали на то, что Генц заимел слишком большую власть, и их возражения должны были быть услышаны давным-давно. Впрочем, оппоненты не ограничились призывами к покаянию и самокритике. А что уж тогда говорить о медиапространстве? Отдел по расследованию преступлений против личности, который пользовался услугами талантливого криминалиста, но не разглядел его подлинной сути и ни в чём не заподозрил, подвергся жесточайшему осуждению. Как и, разумеется, руководство Департамента полиции Дании, ведь она в своё время поддержала кандидатуру Генсена на пост начальника ЭККО. Впрочем, министр юстиции, этот опытный старый волк, раздачу слонов в связи с допущенными в ходе расследования ошибками пока что отложил. По крайней мере, до окончания выяснения всех обстоятельств жизни и деятельности Симона Генца. Пока в прессе ходуном ходили штормовые волны, Хессу и другим сыщикам предстояло свести все концы с концами и выстроить цельную картину произошедшего. Я со поразило, насколько хитро и умело Генц уводил следствие по делу об убийствах Сверного на ложный путь. Сперва он навёл Тулин и Хесса на след каштанового человечка с отпечатками пальцев. И таким образом вовлёк в игру министра соцзащиты Розу Хартюнг. Затем вынудил их заняться бандеролью с мобильным телефоном Лауры Кьер, посланной Эрикуса Эрлассену, а сам в это время напал на его жену в их доме в Клампинбурге. потом взломал базу данных детского отделения центральной больницы и нашел основания, чтобы в подробностях изучить дела детей Лауру Кьер, Анны Сайер-Лассен и Еси Квиум. Да, как выяснилось, Оливия Квиум тоже лечилась в стационаре после полученной в домашних условиях травмы. Затем стал рассылать анонимные заявления в муниципальные органы, чтобы привлечь внимание к недостаткам в системе соцзащиты, а как ловко он сумел добыть сведения о готовящейся ловушке в Урбан-Планен. И как, почувствовав угрозу после беседы Хесса и Тулин с Линусом Беккером, подбросил отчлененные фрагменты тел убитых в дом, где жили скансы Нейргор, куда прибыл для исполнения служебных обязанностей. Ну и, наконец, хотя это не менее важно, как он с помощью видеорегистратора в арендованном на фирме «Херц» автомобиле Вы следил молодую пару в лесу. По всей вероятности, убил обоих и только потом позвонил Ньюландеру и сообщил о местонахождении парочки. Каждое из этих открытий вызывало неприятное ощущение, а сколько таких находок наверняка их ещё ожидает. Особенно в связи с тем, что до сих пор не выяснено, какую роль Генс играл в деле исчезновения крестника Хартунга в прошлом году. Что же до личной истории жизни Генца, то полученные Хессом сведения о нём в спецреестре были тщательно простудированы и дополнены. После пребывания у Эрумов сирот-близнецов разлучили, и так как власти впоследствии не сумели найти для Токи Бэринга подходящей временно замещающей семьи, его в семнадцатилетнем возрасте определили в школу-интернат в Западной Зеландии. Там-то фортуна, по всей видимости, и повернулась к нему лицом. Пожилой бездетный предприниматель по фамилии Генц, ранее учредивший фонд помощи неблагополучным в социальном отношении ученикам этого интерната, взял Диуса да на взл юношу. Приёмный отец дал ему шанс начать совершенно новую жизнь в элитной гимназии в Сарё, где тот учился под именем Симона Генца. Однако социальный эксперимент пожилого бизнесмена увенчался успехом лишь на бумаге. В 21 год Генц был принят в Орхусский университет, где начал изучать применение информационных технологий в микроэкономике, и где, наверное, познакомился с лаборанткой, жертвой убийцы в Рискеве в 2001 году. Из дела в архиве Орхусской полиции следовало, что студент Симон Генц, проживающий в общежитии напротив, был допрошен в связи с тем, что, возможно, видел бывшего сожителя жертвы в день убийства. Иными словами, Генц жил напротив жертвы и предложил свою помощь в раскрытии убийства, которое с определённой долей вероятности сам же и совершил. Когда вскоре после этого его меценат ото свёл в могилу сердечный приступ, Генц унаследовал значительную сумму денег и, воспользовавшись вновь обретённой свободой, переехал в столицу, где сменил род занятий и поступил в школу полиции с целью стать простым, скромным криминалистом. Способности его и заинтересованность в учёбе были быстро оценены по достоинству. Только вот первым делом он научился как взломать базу данных государственного реестра гражданского состояния и изменить в ней кое-какие сведения о себе, чтобы никто и никогда больше не смог бы идентифицировать его с Токи Бирингом. Читать о последующем его подъёме по карьерной лестнице было весьма занимательно, но в то же время не очень-то приятно. Ведь по двум другим нераскрытым делам об убийствах женщин за период 2007-2011 годов следствие возобновили, поскольку на фотографиях с места этих преступлений были обнаружены каштановые человечки. С 2014 года Генн, пользовавшийся доброй славой истинного профессионала, сотрудничал с Федеральной полицией Германии и Скотланд-Ярдом, однако оставил обе эти должности около 2 лет назад. чтобы стать начальником экспертно-криминалистического отдела в Копенгагене. Подлинной же причиной его стремления оказаться именно на этом посту послужила, по всей вероятности, возможность использовать своё служебное положение для реализации планов вместе Розе Харттунг, которая незадолго до этого стала известна всей стране, заняв пост министра соцзащиты. Сразу после своего назначения Генс выкупил каштановую усадьбу и на оставшиеся от наследства деньги отреставрировал её и вот очень у прошлого года когда деревья стали опадать он приступил к осуществлению задуманной операции будучи шефом экспертно-криминалистического отдела гэнс без проблем мог контролировать ход расследования и быть в курсе всех отрабатываемых сыщиками версий сначала тех что направили следствие на ложный путь в дела похищения Кристины Хартум а затем и тех, что могли привести к разоблачению Линуса Беккера. Тулин за выходные проштудировал хранящиеся в памяти компьютер-агенца в его лаборатории материалы и выяснилось, что тот узнал о хакерской атаке Линуса Беккера на архив фотографий с мест преступления задолго до того, как это стало известно полиции. И что примечательно, никого об этом не предупредил. Генс, видимо, понял, что Линус Беккер прекрасно подходит на роль козла отпущения, чем и воспользовался. Для него, разумеется, было чисто делом техники поместить макеты со следами крови Кристине Хартнг в гараж дома, где жил Беккер, и навести на него полицию. То, что Беккер решил признаться в совершении преступления, стало для агенса дополнительным бонусом, лишь потежевшим его самолюбие. Ведь в самооговоре Беккера никакой нужды не существовало, ибо доказательная база и так была достаточно велика. Кесс уже считал самой главной проблемой отсутствие среди весьма и весьма скудного наследия Генца материалов, позволяющих ответить на вопрос, что же на самом деле случилось с крестьянских артонг. Такого рода документы были по всей вероятности стёрты, уничтожены или сожжены, как каштановая усадьба, превратившаяся в пепелище. По этой причине Маркс связывал большие надежды с двумя мобильными телефонами, найденными в разбитом в хлам автомобиле в лесу. Однако оба они оказались новёхонькими. Генс пользовался именем лишь в последний день своей жизни. Зато по данным его приёмника GPS удалось установить, что за последнее время он несколько раз побывал в одном районе Северной Германии к юго-востоку от Ростока. Поначалу этот факт не привлёк к себе особого внимания, ведь Генс ранее сотрудничал с германской полицией. Однако вчера, когда Хесс получил ответ на свои запросы на паромные переправы, на фальцетре и лоланде, которыми пользовался эксперт. Он заинтересовался этим следом. Выяснилось, что предназначенный в аренду для генса автомобиль тёмно-зелёного цвета, заказанный вечером в пятницу, когда он погиб, напоровшись на ветку каштана, до сих пор дожидается его возле паромного причала в Ростоке. Обратившись в немецкую автопрокадную фирму, Хесс выяснил, что автомобиль арендован женщиной. Имя заказчика Астрид Беринг. сообщил сотрудник компании по телефону. С этого момента следствие резко активизировалось. Хесс окольными путями связался со своими знакомыми в германской полиции и выяснил, что сестра-двойняшка Генца зарегистрирована нынче по немецкому адресу, который можно локализовать в районе небольшого посёлка Бугевиц, что находится в двух часах езды от Ростока и неподалёку от границы с Польшей. Хесс вспомнил, что по данным спецреестра Следы генсовской сестры теряются после ее выписки из психиатрической лечебницы чуть менее года назад. Так что если генс поддерживал с нею контакт, а на такую возможность указывали данные его приемника GPS, то сестра могла оказаться единственным человеком, располагающим сведениями о судьбе Кристины Хартунг. «Ть, блин, проснись!» Зазвонил мобильный телефон на соседнем сиденье, и Найя высунула... сонное лицо из-под укрывавшей её пуховой куртки. Это, наверное, немцы звонят. Я ведь за рулём. Вот и попросил их в случае чего набрать твой номер. Но можешь не отвечать. Ладно, чего там, я ведь не совсем инвалид. И, кстати, прекрасно говорю по-немецки. Хесу улыбается про себя, пока недоспавшая своё Тулин с трудом достаёт мобильник из кармана пуховой куртки. Сломанная в двух местах левая рука у неё на перевязи, всё лицо в синяках и садинах. Да, видок у неё тот ещё. Впрочем, Марк выглядит не сильно лучше. Так что красивую уже парочку они собой являли, когда полчаса назад вкушали яства шведского стола за завтраком на паромах. Потом спустились вниз и расселись по машинам, и когда Хесс спросил, не лучше ли ей подремать в пути, она и ничего не имела против. Начиная с полудня субботы Они вкалывали, как лошади, стараясь раздобыть хоть какие-то новости о судьбе Кристины Хартунг. Начальники дали им несколько дней, чтобы они завершили дело и пришли в себя. Вот Хесс и подумал, что у Тулин недосып. Ну и, конечно, он был ей бесконечно благодарен. Ведь если бы она не врезала Генцу по башке в машине, тот, скорее всего, сбил бы его на смерть. Хесс нашел Тулин, лежащий на снегу без сознания, чуть позади дерева, на котором повис Генц. Не представляю, насколько серьёзно у неё повреждения. Когда стали приближаться звуки сирен, он вынес её к дороге и с первой же остановившейся машиной быстрого реагирования отправил в ближайшую больницу. Да. Хорошо. Понимаю. Спасибо. Тулин заканчивает разговор, глаза у неё оживают. Что они говорят? Опера группа ожидает на парковке в 5 км от адреса. Кто-то из местных сказал, что в том доме действительно живёт женщина, и по описанию вроде бы возраста Астред Бэринг. Ноги, ну по лицу Тулинх я догадывается, что она выложила не все новости. Вот только ему не в дамёк, хорошие они или плохие. Женщина по большей части держится особняком, но пару раз её видели на прогулке в лесу с ребёнком лет 10-12. Правда, местные считают, что это её сын.